при Каллигуле и свое сожжение нейроном. Стены еще хранят крики обезумевших жителей, метавшихся в диком страхе во время нашествий вандалов и вестготов. Разграбленный варварами город, казалось, лишился своего ореола, и после V века нашей эры постепенно стал превращаться в заурядный провинциальный городок. Но история не могла допустить чтобы одно из ее наиболее любимых детищ влачило столь жалкое существование. И Рим стал возрождаться. 11 и 12 века принесли ему два республиканских правления под руководством отважных сынов этой земли. Роберта Гвискара и Арнольда Брешанского стала возрождаться священная Римская империя. Фортуна вновь Решила посмеяться над городом, когда в 1309 году резиденция пап была перенесена в авиньон, и вновь история не допустила посрамления творения своих рук. Возвращенные в 1377 году римские папы навсегда утвердились в Риме. С этого момента город становится центром католического мира. Отныне и навсегда. Пройдет чуть более ста лет, и Рим станет одним из столпов Возрождения. Здесь будут творить выдающиеся поэты, архитекторы, скульпторы, художники. С именем этого великого города навечно войдут в мировую историю величайшие титаны эпохи Возрождения – Рафаэль, Санти и Микеланджело Буонаротти. Рим станет свидетелем кровавых стычек и восстаний, штурмов и войн. Город будет приветствовать своих освободителей в 1849 году. И, наконец, в 1881 году Рим провозглашен столицей единого государства — Италии. Казалось, что все. В страшной кровавой многовековой истории его наступил долгожданный мир, но мира не было. Сначала на город пошли колонны Муссолини, затем колонны их немецких последующих и, наконец, колонны англо-американских войск. И только после этого в городе наступило относительное спокойствие. Правда, за последние 35 лет в нем сменилось более 40 правительств. Но это уже несущественно. И римские граждане, привыкшие к подобным переменам, относятся к ним со стоическим равнодушием. А что им еще остается делать? Это все-таки лучше, чем нашествие галлов или испанских солдат. Именно здесь, в этой стране, давшей миру титанов и героев, родилась самая отвратительная и гнусная организация, ставшая позором Италии, отвратительным черным пятном ее истории, прошлой и настоящей. Первоначально мафия возникла не как преступная организация, Это было объединение сельских жителей внутри одной деревни или одной местности. В середине века мафия боролась против феодалов, призывала к сопротивлению захватчикам. Однако даже во имя благородных целей уже тогда мафия не останавливалась перед убийствами, насилием, шантажом. Времена менялись. Менялась и организация мафии, и ее задачи. В начале века мафия откровенно становится на преступный путь. Игорный бизнес, ростовщичество, доходы от контрабанды – это источники финансирования мафии. В начале XX века целые волны итальянских иммигрантов высаживаются в Америке. Но они здесь люди второго сорта. И чтобы хоть как-то выжить, они вступают в эту организацию. Мафия для них – не преступный клан. Ее члены дают деньги в долг без процентов – защищают от полиции, помогают устроиться на работу. И человек чувствует себя обязанным этой организации. И любое указание босса или главы семейства он выполняет, не задумываясь. В 1920 году президент США Вильсон объявит о введении сухого закона. Это станет началом нового этапа в деятельности мафии. Из-за океанов США вынет целый поток контрабандного алкоголя. Тысячи бутылок будут пересекать границы США и тысячи мафиозий